8. Ура, Мочилова! Крик прилетел от Зевак. Слухи по школе распространяются быстро, а слухи о драке так вообще со скоростью пожара. Кто-то притащил мячик, и теперь пенал его у ворот, рассудив, что с девочками драться никто не будет. Все собрались у школьного стадиона, за которым сразу начинался лес. Ветер гнал оттуда сухую листву. Ерошил всем волосы, небо на востоке собирало черные тучи. Алва в беспокойстве оглядывалась, моля, чтобы ее экстрасенсорные способности заработали на полную. Ситуация тревожила ее. В груди словно раскрывала лепестки холодный цветок. А еще она не могла отделаться от мысли, что из леса за ними кто-то следит. Как будто нечто желало узнать, Чего они, тройняшки, стоят? Нюгар и его дружки тоже заявились. Выглядели они так, будто их донимало синхронное несварение. «Только не обосритесь!» — бросил Ели. «Обосрался твой дед, и ты с трех лет!» — огрызнулся Нюгар. «Иди сюда, тупая псина, покончим с этим!» Это никому не понравилось. Точнее... Это не понравилось тройняшкам Миккельсон. Псинами их еще не называли. А вот остальным это пришлось по душе. Зеваки в восторге взвыли, ожидая зрелища. Яника первая вышла в круг. Случившееся с Феликсом занозой сидела в ее душе и разъедала, запугивала царившие там мечты. Она знала, что Феликсу забинтовали шею, хотя раны уже не было, и отправили домой. Но так даже лучше. Им обоим нужно собраться с мыслями. «Я сегодня очень зла злая, Нюгар. И уж поверь, я зла настолько, что хочу искусать воздух. Но начну с твоей тупой рожи!» Еле Зоулюлюкал, когда Янника бросилась вперед. Однако первая оплеуха досталась спагетти Элиасу. Его голова мотнулась, а сам он заверещал «Мое лицо! Мое лицо!». Пока он надрывался, изображая рок-звезду, мотавшую головой с прижатым к лицу микрофоном, Хокон обошел Янику и ударил ее кулаком по затылку. Яника удивленно заморгала. Внюгора тоже словно без скорости вселился. Еле мгновенно посерьезнил. Какое-то время он и Яника кружили, присматриваясь к неожиданно резвым противникам. Последовал обмен ударами. Алва замешкалась, снимая сапожки. Все-таки это не самая подходящая обувь для травы. Пока она возилась, у нее порядком закипела кровь. Как только ступни ощутили шероховатость, Алва разбежалась. И с разбега вонзилась нюгору ногами в живот. Этот типичный удар из реслинга вызвал у зрителей сумасшедший восторг. Послышался треск, будто кто-то врезался головой в укрепленное стекло. Нюгер расхохотался, когда у него из-под свитера зеркальным каскадом посыпались осколки. Некоторые были в крови, говоря о том, что они попробовали на вкус своего владельца. «Господи, Нюг, да ты из ума выжил!» воскликнула Ели. Осколки сверкали неестественным темным блеском, отражая лес позади школы. Заминкой воспользовался спагетти Элиас. В его руке возник еще один осколок. Время словно растянулось, с неохотой пропуская сквозь себя острый предмет. Осколок полоснул Янику вдоль левого бока, пропоров ее футболку с айскьюбом. Она ощутила, как там вспыхнуло, как от прокатившейся по коже раскаленной велосипедной спицы. Кто-то ахнул. Нюгар захохотал, прыгая перед потрясенными ели. — Видал, тупой ты ушлепок! Видал это? — Да, видал, — ответили глаза ели, холодные глаза волка, прильнувшего к окулярам человеческого тела. — Но и ты сейчас тоже. Кое-что увидишь. Однако его опередила Алва. Всегда спокойная и рассудительная, перемещавшаяся по траве чуть ли не босиком, она вдруг взъярилась. Какая-то злобная сила, сквозившая по лесу, играла ими, репетировала некую будущую сценку. Алва явственно ощущала это. А еще она чувствовала, как в груди бьется белый шар ярости. Она сбила рыжавшего Хокона с ног. Через мгновение зубы Алвы впились ему в руку. В толпе ахнули еще раз, словно разыгрывалась мелодраматическая сценка. Рядом с Алвой пристроились Ели и яника Сработал инстинкт стаи. Но сейчас инстинкт был слегка приторможен. Только по этой причине тройняшки Миккельсон не отхватывали обидчику голову а всего лишь отгрызали ему кисть правой руки, работая при этом обычными, допустимыми зубами, которые исправно чистили утром и вечером. — Чего встали? — проорал Нюгар. — Убейте их! Прикончите этих вшивых ушлепков! Глаза Яники расширились, когда она поняла, что происходит. Алва и Ели, ошалевшие и запуганные собственными действиями, тоже вскочили на ноги, оставив скулившего Хокона в покое. «Убейте их! Покончите с ними!» — проорал Нюгар таким голосом, словно возвещал конец света. От зевак отделился веснушчатый парень в очках. Он так спешил, что грохнулся на колени, испачкав в траве брюки. Его руки подхватили один из просыпавшихся осколков, и наставили его на опешившую Янику. К осколкам потянулись и другие, получая порезы и обретая подобие пещерного оружия. — О, мои сестры, вы теперь готовы плясать перед зеркалами! — прошептала Ели. — В лес! Живее! Живее! — крикнула Яника. Не пошевелился только Даги, он стоял ни жив, ни мертв. Ели выразительно посмотрел на него. «Не вздумай лезть, и уж точно не вздумай проболтаться об этом кому-нибудь», — говорил этот взгляд. Они втроем помчались туда, куда приходили чуть ли не каждую ночь. Лес принял их как родных, укутав и остудив своими тенями. Первой не сласялого, раздирая колготки на ступнях. Она не столько спасалась, сколько выслеживала источник чужеродной враждебной силы. Вскоре они остановились, принюхиваясь и присматриваясь, понемногу взывая к внутренним волкам, что уже царапали двери сознания. Школьный гомон растворился в вековой лесной тишине. — Что это было? — выдохнула Яника. — Как это? Что? Как это? Гонение на тройняшек! Еле втянул носом воздух. — Никого! — «О, черт, черт! Отец нам за это башку открутит!» «Сложным подросткам не откручивают головы», — возразила Алва. «Их исключают из школ, отправляют в интернаты, но головы им не откручивают». «А мы такие? В смысле, ну, мы сложные?» «Сложнее некуда». Яника тяжело дышала, на глаза наворачивались слезы. Она уже прямо сейчас пыталась смириться с тем, что придется держаться подальше от места, где ее возлюбленный чуть не обернулся в волка. — Ну, ничего, поучимся в другой школе, да? Мы ведь еще молодые, правда? — выдавила она. — Пойдем лучше за твоими сапожками, Алва, и отгрызём ноги любому, кто попытался их примерить. Однако их ждал сюрприз. У западных ворот школьного стадиона бегала стайка ребят, пиная ранее принесенный футбольный мяч. Заметив Янику, веснушчатый паренек в очках помахал рукой. — Отличная драчка вышла! — А чё ж ты тогда за осколок схватился, будто бомжара? — огрызнулся еле. Какой еще осколок? Да ты с дуба рухнул, Миккельсон! Но все равно Нюгар и Компашка славно получили! Осколки исчезли. На траве лежали нетронутые сапожки Алвы. Каблучок правого увяз в почве, вспучив ее. Алва сосредоточенно и устрашенно всмотрелась в лица футболистов. Там не отражалось ничего, кроме интереса к игре.